Пока ждала Дарри в индивидуальных кабинках для отдыха в центре аэр порта. Рик снова вышел на связь. Что тебе? Без церемоний ответила я. Есть серьезный разговор. Ты мне нужна лично. Я не могу сейчас говорить, но обещаю, что мы очень скоро увидимся. Как скоро, Кара? Нетерпеливо уточнил Рик. Сказала же не сейчас! Рыкнула я и отключилась. Уже хотелось сорваться и вылететь к Ригу. Но прежде чем помогу ему уничтожить всех чистокровных, я лично посмотрю в глаза Норе Сноворт и заставлю её ответить за всё. Девчонка не опоздала. Скажи, до того, как я вернула твою историю, кто-то искал тебя как Сашу Малых? Задала вопрос я сразу, как только она села напротив. Та задумчиво поводила глазами и пожала плечами. Нет, Саше никто не пытался связаться. А что случилось? А в экспериментах на людях что-нибудь знаешь? Нет. Во взгляде Дари появилась тревога. Сможешь узнать? Я спрошу у Анекс, она может узнать по своим каналам. Кара, ты меня пугаешь. Сделай уж так, чтобы она не связала это со мной, холодно прищурилась я. И узнай только то, что прошу. Не копайся в этом. Даря разочарованно опустила глаза и кивнула. Мне нужна ещё одна услуга. Таз готовностью выпрямилась. Ты плотно общаешься с Хамони. Узнай, когда нага не состоится приём медицинского сообщества. Его устраивают сноварды. Достань приглашение на имя Урсулы Вайнсэйра. Приглашение? Удивилась девчонка. Никто из твоих не должен знать об этой просьбе. На приём Хамони не так-то просто попасть. Я сделаю всё, что смогу, растерянно согласилась она. Я Сурова продвинулась. Притянула её за куртку и сквозь зубы проговорила: "А мне нужно не всё, что смогу, а конкретный результат. Ты меня поняла?" Дарья сглотнула, но не дрогнула. "Не надо так со мной. Я не желаю тебе зла, Кара." Я медленно разжала пальцы и отпустила её. "Я пришлю новый алгоритм. Каждый день в 9 буду ждать твоего сообщения. Если ты не достанешь мне информацию, то ты выдашь правду обо мне." Обижена перебила Дарья. Какая смелая, усмехнулась я. И глупая. Но я знаю твоё слабое место. Ты очень меня подведёшь, и я не смогу больше тебе доверять. Ты ведь хотела быть моим другом, спокойно ответила я и поднялась. Слова достигли цели. Дарья расправила плечи и кивнула. И я больше не хочу встречать тебя на своём пути. Поверь мне, так для всех будет лучше. Я отвернулась и исчезла в толпе прибывших в аэропорт.